Глава 78. Демир, между нами одни тайны, секреты и загадки. Леона между тем вздохнула, явно думая о куда менее приятных вещах, нежели я. О каком браке может идти речь? Ничего путного не получится. Мы совсем разберемся, не переживай. Как опять выдашь мне мизер информации? Рожала мои руки и встала. Нет уж, спасибо, проходили. Ты, похоже, неисправим. «Если я расскажу тебе всю правду, без утайки ты поверишь, что твой Даркдар дар может измениться?» Подошел к ней. Всю-всю правду, честно, с надеждой вгляделась в мое лицо. «Абсолютно все», — подтвердил, любуясь открытым парадом чувства на ее личике. «Тогда выйдешь за меня?» «Тогда я поверю, что у нас есть шанс». «Женщина, не торгуйся!» Возмутился я, притянув ее к себе. «Отпусти!» Мне наше солнышко надо оперировать, потребовала несносная заноза, уворачиваясь от нового поцелуя. Ладно, иди, спасай, малыша, великодушно разрешил я, а потом отправимся в одно место. В какое? поглаживая спящего ящеренка, навострила ушки Леона. В то самое ущелье, которое принадлежит тебе по праву наследования. Там я расскажу тебе всю правду, абсолютно всю. Раскрою перед тобой свою душу, любимая. И будь что будет. Я не врал, на самом деле пришло время все рассказать моей занозе. Раз уж отдал ей сердце и всего себя с потрохами тайн быть не должно. Пусть делает и с правдой и со своим вреднючим Даркдаром все, что пожелает. Дождавшись окончания операции маленького ящеренка, которого любимая крестила солнышком, я дал ей отдохнуть, накормил, и мы отправились в путь. Тиме позволили через окно обнюхать отремонтированного отпрыска, она довольно фыркнула и взвилась в небо, полной, как и сама жизнь, контрастов. Полуденное солнце нещадно палило вовсю, будто желало и жарить нас, а ледяной ветер бил в лицо, остужая. Но мне было не до него. Прижимая к себе любимую, думать мог лишь о том, как она поступит, когда узнает обо мне всю правду, о том, что даже собственная мать похожая. Боль обожгла изнутри. Мотнув головой, вгляделся вперед. А вот и скальный клык, за которым начинаются земли-леоны. Смешно, но если бы кто-то из моих врагов не отправил на тот свет девицу Депайрак, владевшую ими до того, я никогда бы не встретил за занозу. Выходит, нужно сказать им спасибо за такую услугу. Глубокое ущелье, похожее на рваную рану в теле долины, пронеслось под нами. Тьма пошла на сближение с землей, крайне осторожно снижаясь и мастерски маневрируя в ледяных потоках горного воздуха. Толчок, и под ее мощными лапами посадочное поле послушно вспенилось, отплевываясь комьями земли. «Значит, это здесь?» — спросила Леона, когда помог ей спуститься. «Да», — притянул девушку к себе, вглядываясь в долину, окруженную каменными зубами гор. Казалось, что мы стоим внутри громадного капкана, готового захлопнуться, чтобы переживать незваных гостей и выплюнуть косточки. Скальные пики тонули в молоке тумана, медленно сползавшего вниз, словно решив познакомиться с нами. Погода портилась, надо торопиться. «Идем!» Я спрятал ее холодную хрупкую ладошку в своей руке и зашагал к ущелью. Вокруг ощутимо похолодало. Склизкие языки тумана оставляли на лице противную морость, стекающую за шиворот. Следом торопился напакостить ветер, трепавший важную одежду, будто злющий пес. Но впереди показался вход в ущелье, похожий на врата. Вот только куда. Мы вошли в его брюхо, кустуное мхом. Сначала хватало рассеянного света, который лился сверху, истончаясь, будто вуально невесте, пролежавшей с клепени одну сотню лет. Стало темно, когда мягкость исчезла из-под ног, будто ее слезнул огромный язык, и перед нами раскрылась пещера. Внутри плавал какой-то странный туман, и я нахмурился. Столько раз бывал здесь, но такого не припомню. «Так когда же ты начнешь свое увлекательное повествование, Демир?» — не выдержала ли она. «Извелась от любопытства», — усмехнулся в ответ. «Не тяни время». Это вредное существо прекрасно изучило своего несносного Даргдара». «Хорошо», — сдался Хмурис. «Ты хотел знать, главное, зачем мне эта земля? Ответить одной фразы не получится. Я проводил взглядом каплю, скользящую по скальной стене. Это связано с гибелью моей мамы. Кое-что ты об этом уже выяснила, не сомневаюсь». «Ты не оставил мне выбора?» «Тоже верно», — кивнул моей упрямице. Все началось, когда она умерла. Что произошло в тот день, точно не знаю. Был слишком мал еще, чтобы лезть во взрослые дела. Я невидящим взглядом уставился в туман, где прорисовывались силуэты самых дорогих мне людей. Родители ругались, причина мне была непонятна, а ночью проводил взглядом фигуру матери на крыше и вздрогнул, когда она сорвалась в полет. Отец говорил, что она покончила с собой. Помолчал, собираясь духом, и через силу договорил из за меня ты не мог быть виноват демир горячо возразила леона тут же шагнув ко мне мой отец не согласился бы с тобой тихо сказал не в силах поднять на нее взгляд он сказал мне что мать умерла из за того что я Дарк дар не видя лица девушки я чувствовал как ее сочувствие ласкает душу согревая сердце истекающее кровью заслуживал ли этого спорный вопрос. И о чудовище Леона тихо пояснил ей. из Исчадие ада, полукровка, ты сама знаешь легенды о нас.